Глава пятая. Агересиквитур эссе. Легким бегом мы направились дальше по коридорам в сторону внешнего периметра станции. Интересно, куда нанесут свои первые удары нападавшие? Скорее всего, как подсказывают мне выученные базы знаний, они захватят административные отсеки, им надо взять под свой контроль главный скин. Вполне возможно, они уже отрезали его от управления станцией, потому что уже давно не слышно никаких оповещений. Да и наши действия никто не пытается пресечь. Насколько я знал, администрация станции размещалась в верхней части центрального шпиля. От размышлений меня оторвал крик кого-то из заключенных, а следом возникла паническая суета. Я увидел несколько зарядов, выпущенных из бластера примерно в середине нашей колонны. Сейчас там что-то происходило, но было непонятно, что именно. Мы с Серегой попытались прорваться поближе, но когда это у нас получилось, все события были уже завершены. Насколько я понял, из бокового коридора неожиданно появился один из охранников и, увидев перед собой толпу заключенных, открыл огонь на поражение. Ему удалось убить семерых человек, прежде чем его смяли и, вырвав из рук оружие в упор, расстреляли его шлем. В данный момент счастливый обладатель трофея стоял и внимательно осматривал помещение, из которого появился охранник. Хоть скафандр оказался и поврежден, но защитную функцию выполнять был способен, так что я снял его с трупа и вручил одному из арестантов. Вдумчиво выбирать, кому что достанется, было просто невозможно. Нам надо, по идее, вооружить всех и по возможности как можно лучше. Все-таки эти продвинутые стволы превосходны. За две секунды куча людей была уничтожена. Однако нам надо было двигаться дальше. Приказав обладателю ствола находиться в середине массы заключенных и внимательно следить за коридорами, мимо которых мы пробегали, я переместился в голову колонны и направил ее дальше. Удивительно, но на протяжении всего пути нам практически никто не встречался по дороге. Пару раз мы издалека видели несколько человек, но они спешили убраться с нашего пути и не доставляли нам проблем. Я уже в глубине души начал надеяться, что так будет и дальше. Но все изменилось через десять минут. Мы приблизились к отсеку, в котором были расположены лифты и не останавливаясь, влетели в него. К сожалению, это стало нашей ошибкой. Надо было произвести разведку, но, видимо, мы слишком расслабились, а теперь пришла пора расплатиться за это. Так как я находился на острие, то первым увидел группу из пяти противников. Никем другим они быть не могли. Охрана станции носила стандартные черные легко бронированные скафандры. А у этих ребят была абсолютно другая по внешнему виду и классу броня. Да и оружие в их руках было нестандартным. Надо отдать должное, подготовка у этих бойцов была неплохая. Если мы с Серегой успели нырнуть и уйти с траектории их огня, то вот бегущие за нами сделать этого не успели. Первая волна арестантов начала падать через полсекунды после того, как их ноги вступили на палубу этого отсека. Времени на то, чтобы командовать у меня просто не было, надо спасать себя и доверившихся мне людей. Мои навыки стрельбы и владения оружием никуда не делись, и как только я завершил маневр уклонения, мой трофейный бластер оказался у меня в руках. Знаете, чем отличаются военные базы знаний? Нет? Тем, что у них раскрываются некоторые моменты, которые гражданским людям знать не положено. Например, слабые места множества видов боевого снаряжения. Вот и сейчас в моей голове сами собой всплывали знания о слабых местах брони противника. Конечно, та модель бластера, которая мне досталась от неизвестного охранника, была слабоватой. Но я мог компенсировать это меткостью своей стрельбы. Мне понадобилось всего три выстрела, чтобы обездвижить первую цель. Это был среднебронированный арварский скафандр, чем-то похожий на тот, который остался на Гарране, только мой был полегче. Я стрелял в подсвеченное моей нейросетью поле, за которым находились достаточно легкодоступные, если знать строение этой модели, энергетические магистрали. С первого раза я только слегка повредил поверхность, но второй и третий уже довершили остальное. Я знал, что в данный момент носитель этого скафандра или поражен электрическим током, или не может сдвинуться с места из-за рассогласования мышечных усилий. Конечно, это не может продолжаться очень долго, и умные системы очень скоро найдут способ продублировать команду управляющего модуля, поэтому надо было действовать как можно быстрее. Серега отстреливался увлеченно, и, надо признать, достаточно профессионально. Он сумел уложить одного абордажника практически сразу за мной, но если я действовал тонко, то он пытался уничтожить врага, расстреляв его шлем как самое слабое место. Толпа, напиравшаясь сзади, отшатнулась, и в коридоре возникла давка. «Надо что-то делать с организацией, иначе их всех убьют еще до того, как мы сможем разжиться для них оружием и защитой». «Через минуту откуда-то из коридора подключился ромп, Больше просто некому». Это позволило нам действовать более свободно. И пока пластун ковырял пытающегося укрыться бойца, я меткими выстрелами смог вывести из строя еще одного противника. Так как место было не самое удобное, то двое оставшихся имели небольшое преимущество, и у нас не получалось их подловить. Тут нам помог случай. Шальной выстрел ромба попал в штурмовой комплекс одного из бойцов, и не знаю, как уж это получилось, но оружие просто взорвалось. Причем достаточно мощно. Руки человека буквально оторвало, и у нас остался всего один противник. Теперь можно было сменить позицию и выманить его. Показав Сереге знаками свою задумку, я попросил его прикрыть меня огнем и начал стремительными рывками смещаться в сторону. Мне нужна была удобная точка, чтобы выбить его. Мы и так уже засветились. Наверняка у них налажена тактическая сеть, и командиры этих ребят уже в курсе того, что происходит в данный момент. А значит... Очень скоро к ним прибудет подкрепление, и, боюсь, мы их натиск не выдержим. Пока Серега с подключившимся румбом не давали бойцу высунуться, я занял удобную позицию и, когда был готов, подал знак своим, чтобы они прекратили огонь. Буквально через пять секунд я увидел, как из-за угла очень быстро высунулась половина корпуса противника с оружием наперевес. Этого я и ждал. Локоть человека был приподнят, Это открывало мне возможность вывести из строя его скаф. Пока он выбирал цель, мне удалось произвести несколько прицельных выстрелов, и он повалился на палубу. Я сразу же вышел из-за укрытия и бросился к первому выведенному мною из строя. Его скафандр мог в любой момент перезагрузиться. И тогда надо будет его уже повреждать, а у меня на него были планы. Сорвав с пояса лежащего бойца короткий боевой нож, я склонился над ним. Полторы минуты на попытку вскрытия, и шлем бойца открывается, являя мне искаженное злобой лицо абсолютно лысого человека. Короткий удар ножом в глаз, и он затих. Запуск системы открытия скафандра и бросок к следующему. С ним процедура повторилась, но заняла меньше времени. Скафандры у этой группы были одинаковые. Человек с оторванными руками уже не двигался, но я все равно открыл его шлем и ударил ножом в голову. Его скаф использовать было нельзя. Слишком сильные у него повреждения. Тот, где находился боец, которому пластун прострелил голову, еще можно было использовать. Правда, шлем не будет работать, но зато хоть такая броня будет. В процессе вскрытия последнего бойца я чуть было не поплатился за жадность. Скафандр перезагрузился быстрее, чем я ожидал, и мне удалось открыть шлем, когда он уже начал двигаться. Пришлось приставить ему к шее клинок и нежно попросить не дергаться. Оценив перспективу, достаточно молодой парень прекратил сопротивление и позволил мне снять с него броню. Я решил уточнить некоторые интересующие меня моменты и начал допрос. «Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Врать мне не советую, иначе отдам тебя вон тем». Я кивнул головой в сторону толпы заключенных. «Они таких, как ты, очень любят, да и женщины у них давно не было. Ты меня понял?» Парень отчаянно закивал и произнес. «Так ведь я не женщина». «Это уже дружок дел техники и желания. Имя?» «Полвидуш». «Кто напал на станцию?» «Клан Сириан». «Это кто вообще такие?» «Искренне, недоумевая, поинтересовался я». «Клан вольных наемников». «Пираты, что ли?» «Можно и так сказать». Согласился парень, посматривая на арестантов, вытаскивающих тела из скафандров. «Сколько кораблей участвовало в нападении?» Насколько я знаю, 43, но должны еще подойти. Какие потери? Много кораблей удалось уничтожить защитникам системы? Потери есть, это я точно знаю. Но сколько не в курсе, я простой абордажник. Для чего вы проникли на станцию, какое у вас задание? Задал я самый важный вопрос. Найти одного заключенного. Значит, вы должны знать, кто это. Ради кого весь этот сыр -бор. Есть его изображение, всем передали перед высадкой. Его уничтожать вроде как нельзя, во всяком случае, нужна его неповрежденная голова, имени не знаю. А ну-ка, перешли мне его, — потребовал я. Парнишка как-то странно на меня посмотрел, но утвердительно кивнул головой. Его идентификатор появился у меня на нейросети, и как только я разрешил пересылку файла, пленник мне его отправил. Открыв письмо, я чуть не охренел. На меня смотрел я сам собственной персоной, причем изображен я был в том самом черном арварском скафандре, доставшемся мне на неизвестной планете. Внимательно посмотрев в глаза пирата, а теперь я был в этом уверен, я начал задавать вопросы, ответы на которые могли нам в данный момент помочь. В первую очередь меня интересовал, на чем именно прилетел этот боец. Оказалось, что большая часть напавшего пиратского флота использовала достаточно легкие типы кораблей, фрегаты, корветы и эсминцы. Тяжелых кораблей в пиратской эскадре было всего два. Именно поэтому патрульной эскадре удалось прорядить довольно приличное количество нападавших. Да и орудийные системы самой станции не ударили в грязь лицом. Однако больше половины флота осталась в строю или имела незначительные повреждения ведя допрос и мыслями, был совсем в другом месте. Это все затеяно для того, чтобы меня уничтожить, это ясно как день. Варианты, при которых меня просто хотят облагодетельствовать, я отметаю как несостоятельные. Кто это может быть? Если учесть, что меня уже пытались устранить, то выходит, что это служба безопасности империи. Кому-то я там как кость в горле. Организовать подобное – это очень серьезная заявка на успех и большие финансы. К сожалению, много мне этот парень поведать не мог, пришлось его прирезать в избежание лишних проблем. Не стоит этой Араве знать, ради чего все это было устроено. Могут и соблазниться или попытаться купить себе жизнь, продав мою, с них станется. К этому моменту скафандры были разобраны между самыми подготовленными и имеющими боевой опыт арестантами. Оружия на всех не хватило, так что дальше пошли следующим образом. Впереди четверо вооруженных и двое в центре колонны. Еще один, тот, у кого не работал шлем, находился в хвосте. Через 15 минут мы услышали впереди по ходу нашего движения звуки боя. Никаких вариантов обхода у нас не было, так что пришлось идти вперед. Осторожно выглянув из-за угла коридора, Серега доложил, что видит трех охранников, которые ведут с кем-то бой. Правда, какой-то, по его словам, вялый. План дальнейших действий созрел моментально. Я снял с себя зица он тут же залез по переборке к потолку и начал осматриваться. Подозвав Румба, мы решили двинуться втроем и открыто. Мы одеты в точно такие же скафандры, и нас могут принять за своих. Наша задача сблизиться, оценить количество противников и захватить эту тройку, а потом сражаться с пиратами. Или же помочь охранникам, а потом уже захватить их после уничтожения пиратов. Связью в скафандре мог пользоваться только я, так как я был единственным, у кого установлена нейросеть. Остальные же использовали только ограниченный функционал. Первым пошел я, активировав передатчик своего скафандра. Затем шли мои товарищи. Меня не сразу заметили, но как только это произошло, я услышал в шлеме встревоженный голос охранника. Почему у вас так мало, и скин не отвечает? Что происходит? Слишком много чужих абордажников. И скин может быть, уже захвачен. Это пираты. Что тут у вас?» «Про то, что это пираты, мы уже знаем. Там два бойца и небольшой абордажный дроид с щитом. У нас не получается даже высунуться. Огонь очень плотный». Поведал мне охранник, и в его голосе я уловил страх. «А ну-ка, дай посмотреть». Отодвинул я его в сторону и, приблизившись к углу, резко выглянул наружу, отмечая расположение противников. Сразу же, скрывшись за переборкой, Я собрался с мыслями. Дроид, который блокировал наше дальнейшее передвижение, был, к сожалению, оборудован энергетическим щитом, и с нашим оружием его было нереально уничтожить. Надо придумать что-нибудь другое. «Пробовали его обойти?» — спросил я у охранников. «Ты что думаешь, это так просто?» — вспылил боец. «Посой, ты что, план станции не знаешь?» Вместе с последними словами он начал подозрительно резко смещать ствол своего оружия в мою сторону. «Ну уж нет, дружок», — прошептал я про себя, срывая с пояса боевой нож и закручивая свой корпус для увеличения силы удара. Одновременно со мной пластун с румбом открыли огонь в упор. Мой нож пробил скафандр в районе шеи и практически перебил позвоночник, чересчур быстро соображающего сотрудника охраны. Ребятам тоже удалось справиться, правда, и эти скафандры оказались повреждены. Оставив парней вести беспокоящий огонь по противнику, Я побежал к толпе заключенных. Добежав и найдя глазами Ксеноса, я приглашающе махнул ему рукой, и он, ловко перебираясь щупальцами, поспешил ко мне. Как только он оказался у меня на спине, я негромко попросил его. «Зис, надо постараться найти проход и отвлечь дроида, иначе нам не пройти». «Я понял, Большой. Только как я его отвлеку?» «А если я дам тебе ствол? Ты вроде с ним неплохо управляешься», — предложил я. «Тогда можно попробовать», — согласился Ксенос. Я вернулся к парням и, подобрав возле одного из тел его оружия, передал зицу Он удовлетворенно пискнул и показал щупальцем на решетку вентиляции. Несколько выстрелов, и на ее месте зияет замечательное отверстие, в которое через несколько секунд ныряет ловкий инопланетянин. Размер бластера был для него явно великоват, но это его нисколько не напрягало. Показав жестами, что надо ждать момента, мы приготовились высунуться на разных уровнях и открыть массированный огонь, как только наш диверсант вступит в бой. Целых пять томительных минут понадобилось Зицу для того, чтобы найти удобную позицию для стрельбы. Но ему это удалось. Как только я услышал характерные звуки выстрелов, то практически сразу высунулся и открыл прицельный огонь по развернувшемуся дроиду, пока он не успел прицелиться и открыть ответный огонь по ксенусу. Терять этого прайдуху мне почему-то не хотелось. Первыми же выстрелами я повредил ему конечности и сам блок энергетического щита, который практически сразу пропал. Вслед за мной выскочили мои товарищи и начали расстреливать пиратов. Им достался всего один, и они с этой задачей успешно справились. Дроид искрил, дергая конечностями, но вести огонь, видимо, не мог выстрелив в него еще несколько раз, чтобы гарантированно вывести из строя. Я смотрел доставшийся нам трофей. Штурмовой комплекс вражеского бойца показался мне гораздо более интересным и универсальным. Он был очень похож на тот, который я использовал во время мятежа на горане Из него можно было вести огонь в снайперском режиме, а тут это мне ой как нужно. Румб сбегал за мужиками, и они разобрали трофейные скафандры, хоть и поврежденные, но все-таки лучше, чем ничего. ЗИЦ тоже выбрался из вентиляции, целый и невредимый, и вернул оружие. Теперь у нас было вооружено 9 человек. Нормально, можно и повоевать. По моим расчетам, мы уже приближались к внешнему периметру станции, и очень скоро надо будет думать, как нам выбираться отсюда. Дальнейший путь мы продолжили, снизив темп и внимательно осматривая пространство. Точного плана станции не было, и надо было быть максимально осторожными. Борт крейсера клана Сирин – потрошитель. Борг Сирин сидел в своем персональном ложементе на главном командном пункте своей гордости – крейсере прорыва девятого поколения производства империи Аратан. ГКП крейсера располагался в самом защищенном месте корабля, и на него замыкались все системы управления объединенной эскадрой клана. Борг был зол. Нет, не так. Он был чертовский зол. Из 43 кораблей, успевших к началу операции встать в строй, он уже потерял 20. Еще 7 были повреждены, но остались на ходу, и в данный момент их экипажи пытались восстановить их функционал. Слишком дорого ему обошлась эта авантюра. Нет, этих лоханок ему было не жалко, всегда можно купить или захватить другие. Хуже было то, что погибли верные люди, которых он собирал и придирчиво отбирал в свой клан. А еще хуже было то, что он не сможет внятно объяснить, для чего все это было затеяно. Кредиты, конечно, заткнут рты большей части людей, но все равно вопросы останутся. Неприятный сюрприз преподнесли системы непосредственной обороны станции. Большая часть уничтоженных кораблей как раз и была на ее счету. Пока удалось ее подавить, клан потерял большое количество абордажников. Именно поэтому сейчас затягивалось прочесывание станции. Время от времени поступали короткие доклады об истолкновениях с охраной, но они, как правило, быстро заканчивались. Выучка профессиональных бойцов клана была гораздо лучше, да и экипировка выше классом. Конечно, были потери, особенно от ксеносов. Эти разношерстные твари вырвались из своих секторов станции и отчаянно сражались со всеми, кто вставал у них на пути. «Хауди!» вызвал на связь одного из своих людей Борг. «Да, господин Борг, на связи!» «Что там с Искином? Ты обещал мне, что возьмешь его под полный контроль в течение часа?» — раздраженно спросил глава клана. «Господин Борг, скин отрезан от основных каналов управления. Требуется еще 10 минут на полное подчинение. Мои люди работают на пределе своих возможностей». «Ускорьтесь. Мне нужен доступ к системе мониторинга заключенных. Наша цель еще не найдена». «Будет сделано, господин Борг». Отключив связь, Глава не самого слабого пиратского клана задумался. Ему в последнее время не давал покоя один вопрос. Почему куратору понадобилась жизнь именно этого человека? Что у него есть такого, что понадобилась эта весьма дорогостоящая операция? Так ли уж нужно его уничтожать, или лучше пока оставить его в живых и узнать, что у него в голове, раз он понадобился таким людям? Может быть, он пригодится и ему? Пиратский вожак постоянно чувствовал невидимую удавку у себя на шее. Ошибка молодости уже много лет давала о себе знать. Та история с принцем закончилась хорошо, хоть и не ожидал он такого поворота событий. Куратор не предупредил его о том, кто является целью. Слишком хорошо он был осведомлен о том, как могут работать имперские ищейки. В глубине души он надеялся, что о нем забудут, но, видимо, не видать ему этого. А что, если этот человек обладает чем-нибудь, что сможет помочь ему вырваться из-под контроля куратора? «Он не исключено. Значит, надо перед тем, как выполнить задачу, выяснить все возможное у этого преступника». В задумчивости потеряв свой подбородок, глава пиратского клана прищурил глаза и слегка улыбнулся уголками губ. «Так он и сделает. Нельзя бесконечно быть на побегушках и выполнять сомнительную работу. В конце концов, у него должно появиться кое-что в кармане на случай непредвиденных проблем». Борг активировал связь и вызвал Пола Дутти, человека, который спланировал проникновение абордажных групп на станцию. Через минуту он услышал его голос. «Слушаю, господин Сирин». «Пол, вводное отменяется. Теперь мне этот объект нужен живым. Сообщи всем группам». «Принято, господин Сирин». Что, «Что у нас с потерями?» Борг задал не самый приятный для абордажника вопрос. «Они есть». На данный момент мы потеряли 83 единицы. «Что? Почему так много? Там же безоружные отбросы и кучка охраны!» С яростью в голосе прорычал глава клана. «Основная причина — ксеносы. Их очень много, и противник они неудобный. С охраной мы практически закончили, осталось несколько очагов. Дожимаем!» «Мне что, всему вас учить? Разгерметизируйте тот сектор, это поубавит им энтузиазма!» — Господин Сирин, объект не найден, я опасаюсь, что он может пострадать, и тогда я не смогу выполнить ваш приказ. — Значит, сделай так, чтобы его быстрее нашли. У ксеносов его быть не может, там же другая атмосфера. — Я понял вас, господин Сирен. Разрешите исполнять? — Действуй! — рявкнул Борг и откинулся на спинку Ложемента, деактивируя связь. <связь> — Идиоты! — прошептал он. — Вокруг одни идиоты! Тюремная станция «Возмездие-14». То, что сейчас что-то произойдет, я понял буквально за 5 секунд до того, как это случилось. Предчувствие пришло, как всегда, внезапно. Мы были уже в знакомом мне коридоре, ведущем налетную палубу, когда из бокового ответвления опять где-то в середине нашей колонны вывалилась группа ксеносов. Это были одни из самых опасных в боевом отношении видов — аксиндеры и лорги. Первые были похожи на человекоподобных богомолов, такая же своеобразная голова и конечности, вооруженные внушительными роговыми наростами, похожими на короткие клинки. Высокая скорость и способность переносить критические повреждения делали их очень опасными. Этих представителей инопланетной жизни часто можно было встретить на площадке арены, и, как правило, именно они выходили победителями из большинства схваток. Лорги же были совсем из другого теста. Их средний рост порядка 2,5 с метров, они обладали внушительными физическими характеристиками, и довольно часто их можно было встретить среди абордажников. Гигантская физическая сила была их основным оружием. Эти коричневой и верзилы с крупными чертами лиц, чем-то похожих на морду гориллы или орангутанга, наносили сокрушительные удары по безоружной толпе заключенных. Аксиндоры же совершали стремительные рывки, после которых во все стороны летела кровь и ошметки плоти. Всего их было не больше десятка, но, к сожалению, мы от них находились достаточно далеко. И к тому моменту, когда смогли пробиться сквозь мгновенно заблокированный коридор, мы потеряли больше двадцати человек. «Всем лечь на палубу!» Прорал я во все горло, и как только мечущиеся люди начали пытаться выполнить мой приказ, Я буквально по их спинам помчался к месту побойща, на ходу выцеливая противников и стреляя навскидку. Первые же выстрелы кинетическими боеприпасами расплескали головы двух аксиндоров, я посчитал их самыми опасными в этом тандеме. Они сразу же заметили новую опасность и метнулись в мою сторону. Но в бой уже вступили пластун и румб. С меткостью у них было, откровенно говоря, не очень. Но они позволили мне уничтожить еще троих, мешая их передвижением. Последнего завалил Румб, когда Ксенос уже практически прорвался к нам, даже во время бега он старался втыкать свои костяные шипы в лежащих людей. Закончив с шустрыми целями, мы переключились на гигантов. С этими было гораздо проще, скорость их передвижения была не так высока, и, ведя массированный огонь, мы смогли достаточно быстро успокоить четверых лоргов. «Румб?» — спросил я у сокамерника когда мы смогли подойти и более внимательно осмотреть трупы ксеносов. «Как таких вообще тут в тюрьме умудряются содержать?» «А я откуда знаю? Сам у них можешь поинтересоваться? Мерзкие твари, столько людей положили!» Он пнул в голову одного из лоргов. «Большой, на этих специальные ошейники, видишь?» Раздался голос Зица, неизвестно откуда появившегося в этом месте. «Они в случае чего бьют шокером, а у этих...» Он кивнул на Аксиндоров. «Впрыскивают отраву. Они шокера не боятся». Ошейники на этих ксеносах и вправду присутствовали, как и браслеты. На всякий случай я наклонился и, достав прибор, попытался снять с шеи лорга ошейник с шокером. Это у меня получилось, и я, сложив его в транспортное положение, убрал девайс в чехол на своем поясе. Осмотрев кровавое месиво из человеческих тел в коридоре, я присвистнул. Да уж, успели эти боевые машины натворить изрядно дел. Не меньше 30 человек были убиты, и еще часть имели различные ранения. Нехило нас потрепали. Практически половину наших людей за минуту вывели из строя. Пластун методично прошелся по трупам и произвел контрольные выстрелы в голову нападавших. Все правильно. Я посмотрел на небо, и поблагодарил кивком головы. Возвращаясь в голову колонны, я задумался. Объективно, наш план пошел ко всем чертям. Надежды на то, чтобы разжиться более-менее приличными скафандрами для всех арестантов не оправдались, да и потери мы понесли весьма серьезные. Что же делать дальше? Толпой мы еще могли бы попробовать побороться. А таким количеством мы вряд ли сможем оказать серьезное сопротивление хорошо подготовленным и экипированным противникам. Я трезво оценивал наши возможности. Не имея нейросетей и доступа к полному функционалу скафандров, мы ничего не сможем сделать. Тогда как нам поступить? Остается только один выход из положения — попробовать укрыться на летной палубе внутри грузовика. Да, будет тесновато, но в момент уничтожения станции можно попробовать стать одним из обломков и после ухода пиратов попытаться дождаться помощи. Конечно, на свободу очень даже хочется, но надо трезво смотреть на вещи. Силы наши с вражескими абордажниками несопоставимы. Приняв решение, я деактивировал шлем и скомандовал. «Все идем на летную палубу. Надо подумать, как действовать дальше. А там есть грузовики, спрятаться можем. Да и немного пилотских скафандров есть на складе». Толпа угрюмо молчала, но когда я протиснулся сквозь них, двинулась за мною следом. Остаток коридора не преподнес нам никаких сюрпризов, и мы смогли благополучно добраться до летной палубы, где я проработал чуть больше месяца. Герметичный шлюз открылся, и я первым вошел внутрь. Следом за мной, держа оружие на изготовку и водя стволами по сторонам, вошли пластун и ромб. Наскоро осмотрев помещение, мы дали отмашку, и придевшая толпа заключенных втянулась внутрь. Не тратя зря времени, я показал им, где находится склад со скафандрами, и мужики, у которых брони не было, поспешили туда. Каждый хотел по максимуму обезопасить себя. Все они в той или иной степени были связаны с космосом и прекрасно знали обо всем, что может нам грозить. И первое в этом списке — это разгерметизация. Дышать вакуумом еще никто не научился. Скафандров на складе хватило на всех, и это радовало. Даже те, кто носил поврежденные, смогли заменить их, и теперь задохнуться им не грозило. Походил по ангару и решил зайти в свой кораблик. Апарель была закрыта, я, нажав на кнопку, попытался открыть ее, но с первого раза у меня это не вышло. Тогда я с помощью нейросети связался с эскином корабля и отдал приказ на открытие. Заслонка дернулась и начала медленно открываться. Подождав, когда она коснется поверхности палубы, я сделал шаг внутрь и остановился, уткнувшись в ствол небольшого бластера пистолетного типа, который находился в руках у Шокли Мунса, одетого в наш стандартный летный скафандр гражданского образца. Взгляд мужика выражал страх и непонимание. — Мунс? — спросил я у него, деактивируя шлем, чтобы он смог меня опознать. — Сол. «Это и вправду ты?» — недоверчивым голосом спросил пилот-инструктор. «А кого ты тут ожидал увидеть?» — усмехнулся я. «Ты давай пуколку свою убери, я тоже нервный», — показал я глазами на штурмовой комплекс в своих руках. Мужчина несколько секунд подумал, а потом, видимо, решившись, опустил ствол. «Ну вот и славно», — похвалил я его. «Давай пройдем внутрь и все спокойно обсудим». Мунс, ни слова более не говоря, развернулся и направился в кабину пилота. Места там было достаточно. Мы уселись в креслах и начали разговор. «Ты как тут оказался? Когда я вернулся из рейса, тут никого не было?» «Я был у себя в секторе, когда началась тревога. Вот я и решил, что тут будет безопаснее». «Ты с кем пришел? Я видел толпу заключенных?» — спросил Мунс. «Там парни из двух секторов тоже хотят выжить». Мы смогли добыть скафандры и немного оружия. На станции полно пиратов. Что-то ищут. Слегка покривил я душой. — У тебя есть планы, Джон. Надо сваливать отсюда. Если они разрушат станцию и сдетонируют ее реакторы, мы тут точно погибнем. Во взгляде пилота-инструктора отражалась надежда. — Там снаружи больше двадцати пиратских кораблей, Мунс. Если мы вылетим на корабле, то от них точно не оторвемся тем более на этих старых лоханках. «Да и ты же сам знаешь, что на грузовиках нет гиперпривода. Мы не сможем, даже оторвавшись на них, сбежать», — прояснил я обстановку. «Знаю, Сол, лучше тебя». «Есть один вариант, но сделать это будет непросто». «Какой?» — насторожился я. «Есть ангар с кораблями, на которых стоит гиперпривод. Только вот у нас нет прав на управление ими» и скин нам просто не подчиниться. «Хм, это уже похоже на план, надо обдумать. Неужели нет способа его подчинить или взломать?» «Способов масса, только ни один нам не подходит. Мы не сможем его ни взломать, ни сделать что-либо другое», сокрушенно ответил Шокли. «А кто ими управляет?» Прищурившись, спросил я. «Вольнонаемные пилоты. Мы с ними особо не контактировали». Но я это точно знаю. Видел пару раз. «А как ты думаешь, чем они в данный момент заняты?» Слегка усмехнувшись, спросил я, посматривая через бронированное остекление кабины на выходящих со склада заключенных. «Не знаю», — пожав плечами, ответил инструктор. «А я вот думаю, что они как раз и решают, как бы свалить отсюда. У тебя есть координаты расположения этого ангара? Как вообще туда добраться?» «Есть собственная схема прохода». Туда идти минут двадцать, если в быстром темпе. «Кидай!» – потребовал я, и через секунду мне на нейросеть упал файл. Просмотрев его содержимое и объединив со своей картой, я встал на ноги и кивком головы пригласил Мунса двигаться со мной. Мы вышли наружу, и я, крикнув, приказал всем собраться возле меня. Как только передевшая команда желающих покинуть эти негостеприимные стены собралась возле меня – Я поднял вверх руку, призывая к тишине, и произнес. «Мужики, план меняется. Идем в направлении другого ангара, там, возможно, наш выход отсюда. Двигаться осторожно, я не хочу повторения истории с ксеносами. Времени мало. Выдвигаемся прямо сейчас». Спорить со мной никто не стал. Все все прекрасно понимали и, увидев во мне лидера, не стали перечить. Я за это был им благодарен. Ровно через две минуты внутри ангара не осталось никого.